29 Герою все похрен. Это точно, сказал Кайн и открыл глаза и сразу же охнул. Башка трещит, тело все ломит. Точно он навернулся с лестницы, причем несколько раз. А тут кто-то стоит над ним и какие-то нотации читает, точно не смышленышу. Собственно говоря, что я на ней делаю, подумал он. Мы тут уже три часа топчемся, трупы грузовиками вывозим, а он тут, понимаешь, развалился на ступеньках дрыхнет. Чего тебе тут нужно, майор Сукерман, начал раздражаться Каин. О чем вообще говоришь? Но ты даешь, хмыкнул комитетчик, реально ничего не помнишь? Иннокент огляделся. Повсюду ходили люди из КФБ, снимали отпечатки пальцев, разглядывали под лупой и вели видеосъемку. Очень сильно захотелось пить, то ли из-за сушняка, то ли из-за сознания происшедшего. Припоминаю, припоминает он, перестрелял всех нахрен. Каин хотел сказать не у всех, но вовремя опомнился. «Удивляюсь просто. В таком состоянии перебить всю группу киллеров? умо непостижимо. Ты просто не потопляем. Это приходили профи, адмирал, не зомби. Похоже, ты перебил всю агентурную сеть конфедератов на Касабланке. И, по крайней мере, одну ячейку. Извини. Взять живьем никого не получилось. Я был немного не в себе. А то так бы обязательно кого-нибудь скрутил бы». «Ну что ты, мы должны сказать только спасибо», — раскланился Давид Сукерман. Иннокент, кривясь от громкого голоса, сейчас думал о том, где же Лара. Или она? Лишь сон его, спаленного алкоголем мозга, слишком уж невероятно ее присутствие на Кособланке. Но чего только не случается в жизни, в этом он убеждался не раз. В жизни много чего случается такого, чего происходить не должно. Так почему бы не быть Ларе на Кособланке? А вот чего комитетчик, такой любезный, прямо-таки лучший друг, вдаваться не хотелось? Может, просто шокирован? Я вам вообще нужен, а что? — Свалить хочу, а похмелиться — ага. — Расскажи, что тут произошло, и можешь гулять, адмирал. А пока водички возьми. — Хорошо. Рассказал все следователю КФБ, у которого в взгляде читалось откровенное недоверие, Иннокен действительно поспешил прочь из особняка. привести в чувство его могла только жаркая баня, туда он и направился. Он почти не удивился, обнаружил там Лару. — Ну да, ей или не знать, где меня можно найти, — подумал он. — Привет. «Привет!» — кивнул Каин. Возникла неловкая пауза. Никто из них не знал, как себя вести. Они все-таки находятся по разные стороны баррикад, и тем не менее что-то их сближало. Они пошли на свечу друг другу робко, с опаской, будто выходили из окопов, когда вокруг свистят пули перекрестного огня. Пришла попариться. Вроде того, неуверенно кивнула Лара, не жала ушей Бани. «Когда пошли?» — Мы сумасшедшие, — сказала Лара, когда они вышли из парилки, замотанные в простыни на манер тоги. В парилке они занимались совсем не тем, чем принято там заниматься. Между ними вспыхнула искра, да что там искра, дуга. Слишком долго они были друг без друга. — Может, оно и к лучшему. Что? Да все. Каин заказал квасу и сказал. — А теперь скажи, почему ты не нажала на курок? — Я знаю, ты могла это сделать. — Могла. — И? — И не могла. — М-да. — потянул Иннокент, поняв, куда клонит Лара. — О любви и прочих помидорах думать и говорить сейчас не хотелось. Эта тема Каина всегда напрягала. Фальшивая она какая-то. Чего вообще об этом говорить взрослым людям? — Давай оставим наши чувства в стороне и поговорим о более приземленных причинах. Если они, конечно, есть. — Есть. Я думала о том, что заставила тебя остаться с Сониксом даже после того, как он умер. И тогда подумала, а что если... О, да, с горечью воскликнул Каин, я тебя понимаю, как никто другой. Ох уж этот вопрос, что если. Я схожу от него с ума, пытаясь найти на него ответ. Но если ты думаешь, что Оникс скорее был прав и нам всем угрожает опасность, то я все чаще думаю о том, что Оникс действительно помутился рассудком, и в действительности ничего не было. Что если вся эта каша заварилась из-за одного спятившего придурка, а уж во что она выльется и вовсе никакие ворота не лезет? Лара взяла Каина за руку, и он успокоился. На них перестали обращать внимание редкие посетители. «Я понимаю». «Ладно», — отмахнулся Иннокент, — «давай лучше поговорим о тебе. Вернуться ты уже не сможешь, если, конечно, твои истинное задание не заключается в том, чтобы внедриться. Только попробуй договорить, и эта кружка разобьется от твою голову». «Ладно, ладно», — замахал руками Каин, защищаясь. «Но если серьезно, тебя ведь посадят?» «Не посадят, потому что я не собираюсь никуда возвращаться». Я рад, хотя бы потому, что в ближайшие недели я с катушек точно не слечу. ведь со мной будет психиатр. Лара вновь приподняла кружку с квасом, шутливо замахиваясь.